— Что ты, что ты? — замахал он руками. — Как же я могу тебя отпустить? Оленька легла на сохранение. Петенька вышел на работу с таким запахом, с таким запахом. Я уж велел ему валерьяночкой заглушить. — Юленька, он до обеда только протянет, а потом опохмеляться пойдет, ты же знаешь. — Александр Иванович, вы когда в наш травмпункт пришли? — Уже лет десять, милочка, здесь тружусь. — Вот и я об этом. Вы пришли сюда семьдесят лет, а до этого были классным хирургом. Я помню, что говорили ваши ученики на юбилее. — Обо мне подумайте. Неужели до седых волос я буду здесь прозибать и ничему толком не научусь? — Юлечка, я все понимаю, но ведь тебя своей преемницей видел, — конючил Александр Иванович. Может быть, даже наверняка он полвека назад был отличным хирургом, войну прошел, отделение потом возглавлял. Но сейчас Александр Иванович, если его выдергивали из привычной дремы, заботился только о том, как бы побыстрее в дрему вернуться. А дело пусть идет как-нибудь само собой. Проблемы с несварением желудка его волновали гораздо больше, чем моя судьба. — Не отпустите по-хорошему, — пригрозила я. — Напишу заявление на все накопившиеся отгулы, а потом все равно уйду. — Юлечка, напоследок подежуришь во вторник, в пятницу и субботу. — Ладно, — согласилась я, — но заявление вы подписываете прямо сейчас. Александр Иванович мыслил короткими временными дистанциями, решил проблему с дежурствами на эту неделю, и отлично — До следующей еще надо дожить. Через неделю я могу изменить решение. Или он что-нибудь придумает. Привлечет старший и младший медперсонал. Они взовут к моей совести. Но я стояла твердо. Подписывайте заявление сейчас, или завтра меня уже не увидите. Как и Александр Иванович, я знала, что моей твердости может надолго не хватить. Кряхтя, вздыхая и стеная, Начальник подписал заявление. Тяжесть, наложенной на меня за дезертирство епитемии, мог оценить только наш брат-травматолог. Все дополнительные дежурства были ночными. Каждый третий пациент в это время суток пребывает в состоянии алкогольного опьянения. Бытует мнение, что Бог пьяных опекает. Ничего подобного. От них решительно отворачивается, и пьяные сплошь и рядом оказываются под колесами автомобилей, ломают конечности, разбивают черепа и тонут в лужах. Плюс драки и понажобщина. Даже самый тихий алкоголик, добравшись с раной до травпункта, может превратиться в злобного дебошира. Одурманенное сознание подстегивается видом крови, страхом, болью, и мы получаем неуправляемое агрессивное существо. Не могу осуждать медиков, которые отказывают во врачебной помощи пьяницам. Проспись, потом будем лечить, даже завидую им. Мы себе такой роскоши позволить не можем. Хочешь, не хочешь, слушай пьяную брань. Несколько раз я пластырем рты заклеивала матерщинником. Вдыхай перегар и врачуй раны. Особо буйных мы принимаем втроем. Я медсестра и охранник Ваня. Он грозит пациенту резиновой дубинкой или скручивает его в бараний рог, или запугивает. Будешь рыпаться, без наркоза останешься. Ноживую заштопают. Ваня понимает разницу между наркозом, которого у нас не может быть, и анестезией, которую мы применяем. Но слово «наркоз» С его точки зрения звучит убедительнее. Кажется, он даже приторговывает наркозом, приводит кого-нибудь без очереди и бросает многозначительно. «Юля Александровна, это от меня, с наркозом». Я послушно киваю, хотя в действиях своих ни в чем не отступлю от необходимого. Без званий нам не справиться. Последнее дежурство. Заключительный аккорд моего травматологического бытия прозвучал особенно мощно. К моему носу даже пистолет приставили. Молодой человек, изрядно навеселе, с вывихом кисти ойкал и плакал, как ребенок. С первой попытки вправить сустав мне не удалось. Пациент дернулся от боли. В том вины моей не было. Обезболивающее плохо действует на пьяна. «Держи его, Ваня», — попросила я. Охранник смело шагнул вперед. — Голубчик, потерпите, это быстро! — успокаивала я плачущего парня. — Нет! — вдруг истошно завопил он и выхватил здоровой рукой пистолет. — Всех перестреляю, гады! Я растерянно уставилась на дуло, нацеленное мне в нос. Неужели настоящий пистолет? Ваня сразу понял, что оружие настоящее, и поднял руки. Спокойно. Мы сдаемся. Молоденькая медсестра Наташа попятилась спиной к двери, распахнула ее и вывалилась в коридор. На наше счастье, в этот момент в травмпункт прибыл наряд милиции освидетельствовать задержанного преступника. Забирая пистолет у парня, они чуть не вывихнули ему вторую кисть. Задержанный, которого они привезли с собой, воспользовавшись суматохой, попытался скрыться. Милиционеры догнали его на улице и в сердцах подсветили глаз кулаком. А я в нарушение врачебных принципов написала во свидетельство в НИИ. «Видимых повреждений не наблюдается», словно багровая гематома была невидима. Но кисть первому преступнику все-таки вправила, гипсовую повязку наложила. Милиция увезла обоих. Приняв несколько спокойных больных, мы расслабились. Мол, два снаряда в одну воронку не попадают. Сегодняшнюю порцию нервотрепки мы уже получили. И жестоко ошиблись. Компания из трех каменщиков отмечала получку на рабочем месте, на стройке. Выпили, закусили. Закуска кончилась, водка осталась. Не бегать же за одной закуской. Прикупили еще водки. Закуска осталась, водка кончилась. Не пропадать же добро. Сколько бы еще продолжалось маятниковое движение, неизвестно. Но тут плита на палец вовки съехала. Войдя ко мне в кабинет, строители в два голоса, пострадавший очумело молчал, твердили свою историю. Водка кончилась, закуска кончилась, словно она имела какое-то отношение к диагнозу. Плиту, которая на палец Вовки съехала, они сумели поднять, и теперь совали мне газетный сверток. Мы все собрали. Пришейте, девушка Вовке, палец. Я развернула сверток, строительный мусор в перемешку с месивом, которое час назад было большим пальцем Вовкиной правой ноги, и швырнула его в ведро. Тут нечего пришивать. Велела охраннику выставить собутыльников за дверь, Наташа снять самодельную повязку из носовых платков, а сама села заполнять медицинскую карточку. Оглянулась на крик. — Ты что делаешь, сука? — вопил пациент на сестру. — Мне больно! Я вскочила, бросилась к ним, но не успела. Вовка, раздосадованный тем, что палец ему пришивать не будут, и до сих пор не чувствовавший боли, как только Наташа прикоснулась к его ране, живо отреагировал. Согнул в колени здоровую ногу и резко выпрямил, заехав Наташе в лицо. Она пролетела пол комнаты, врезалась в открытый стеклянный шкафчик с медикаментами. На бедную девушку посыпались пузырьки и баночки. Уйду! Протяжно плакала медсестра. Разве это медицина? Я когда училась, думала, а тут хуже сумасшедшего дома. Ой, глаз больно! Вы что себе позволяете? кричала я на больного и звала в сторону двери. «Ваня, скорее сюда!» Охранник бросил оборону в коридоре, прибежал к нам, сунул Вовке под нос дубинку. «Пока лечу. Последние пальцы отобью, сволочь. Потом залечим, без наркоза. Только пошевелись». «Сериал американский!» Наташа размазывала по лицу слезы. «Скорая помощь! Я смотрела, мечтала! Так как же, а тут уйду!» я тоже уволюсь заявил ваня в ночной клуб вышибалый зовут работа один к одному оплатят в три раза больше о том что у меня подписано заявление об уходе я дипломатично молчала сделала примочку Наташе. с фенгалом под глазом она удивительно походила на давишнего преступника сама обработала рану вовке сестричка наотрез отказалась подходить к дебаширу словом Кое-как довела дежурство до конца.